Второй вопрос я задала, когда мы остановились у обрыва. Дорога круто уходила вниз, в глубокую седловину между двойной вершиной горы, по северному склону, который мы, точно ничтожные мухи, ползли который день, из последних сил терпя хлесткие удары холодного ветра. Низина поросла старыми лиственными деревьями, темные кривые силуэты которых угадывались в тумане». Со второй вершины Двуглавой горы по противоположному склону медленно сползала серая туча, обещавшая пролиться очередным ледяным ливнем. Нам не следовало торопиться навстречу ей. На нашу долю и так выпало слишком много дождей. Мы перестали подгонять лошадей, замедлили ход, и я решила, что пришло время спросить о мастере Глаасе. «Мой интерес, должно быть, казался глупым и ничтожным, что значила жизнь разбойника с пустошей, которому и так полагалось давным-давно болтаться в петле в сравнении с теми великими ужасными событиями, которые произошли в Асталана. Но я и сама была человеком ничтожным. Почему бы мне не беспокоиться о себе подобных, вместо того, чтобы думать о судьбах королевских династий и самих королевств?» «Ты отпустил тогда старого разбойника?» Я не видела лица Хорвика, ведь он ехал чуть впереди, однако мне показалось, что ему не понравился мой вопрос. «Я плохо помню ту ночь», — сказал он неохотно. «И хотел бы помнить еще хуже. Я не убивал его, если ты спрашиваешь об этом. Тогда мы вышли наверх. Я тащил разбойника за собой. Никто не спросил, куда я веду его. Он и сам не спрашивал. Я приказал подать ему лошадь, И он с трудом забрался на нее. У него были порядком искалечены руки. Я хотел избавиться от него как можно быстрее и едва удержался от того, чтобы столкнуть его с обрыва, едва мы только выехали из старой крепости. Но вместо этого я сказал ему проваливать и никогда более не попадаться на моем пути. Тут, кажется, он догадался, кто с ним говорит, и ответил, что выполнит любой приказ своего господина. Честно сказать... В подобных слугах я не пожелал бы нуждаться ни самому себе, ни кому-либо иному. Старой крысе с пустошей незаслуженно повезло, как и тому художнику. Возможно, они сумеют поладить, когда повстречаются. Я перевела дух, надеясь, что Хорвик не заметил мое волнение. Даже сейчас, ступив на ту черту, за которой заканчивалась наша недолгая дружба, я бы не хотела, чтобы он понял, насколько сильно я в нем сомневалась. Словно мое неверие могло ослабить его. «Ах, как привыкла я воображать о себе слишком много!» Вскоре туман сгустился настолько, что я перестала различать тёмные очертания всадника впереди, или лишь шорох мелких камешков, осыпавшихся под копытами лошади, давал мне знать, что я не одна на этом каменистом бесплодном склоне. Я могла бы спросить, как Хорвик убил короля, и чьи еще жизни забрал во дворце тем утром, но мне не хотелось об этом ничего знать. Казалось, стоит мне только запомнить имя покойного правителя, как злая правда, Хорвик безжалостен. Хорвик создан только для мести и смерти, никогда больше не уйдет из моих мыслей. Время третьего вопроса пришло, когда мы, преодолев немало подъемов и спусков, очутились в долине, щедро исчерченной тропами и дорогами. Здесь, наконец-то, каждый из нас мог выбрать свой собственный путь. Мы достигли обжитых земель, именуемых песчаным долом. Горная гряда отделяла эти места от Южнолесья, через которое мы прибыли когда-то в столана. И выглядело это так, словно Божья рука решительно отделила благословенные земли от проклятых. На тощих почвах песчаного дола росли лишь самые дряные деревья до кусты. Бедные деревеньки ютились около небольших рощ, дающих крестьянам самую малость дров, а реки были мутными и темноводными. У одного из таких селений я долго расспрашивала людей, в какой стороне лежит Лаэгрия, но никто из них не слыхал такого названия. Когда я показала, откуда мы спустились в долину, то крестьяне удивленно зацокали языками. Считалось, что путь через седловину двуглавой горы труден и опасен. Наверняка так оно и было. Но я, сгорая в лихорадочной тоске, не запомнила ничего, кроме дождей и ветра, превращающего кровь в лед. Однако ему было не под силу остудить мою пылающую голову. Зато о пустоши, где испокон веков обитал разбойный люд, знали многие, хоть и указывали при этом во все стороны света сразу. Как ни было противно мне само звучание этих слов. «Сальгерова пустошь» — проклятое место, где по пятам за нами шла стая оборотней и злобный демон толстяк. И я поняла, что мне нужно держать путь к ненавистному плоскогорью, поросшему вереском, а там уж спрашивать дорогу к землям Тамельна, если, конечно, мне повезет найти в тех диких местах хоть одну живую душу. Зима еще не окончилась, и разбойники наверняка грели свои жадные руки у родных очагов, не говоря уж о торговом люди. Хорвик держался поодаль, когда я говорила с крестьянами, вряд ли он верил в то, что я передумаю, и, стало быть, ждал лишь того, чтобы попрощаться. «Я отправляюсь к Сальгерову полю», — сказала я, упрямо глядя на него. Понимала ли я по-настоящему, что говорю, и на что именно решаюсь? Не думаю. Но к тому времени я была так измучена мыслями о неизбежном расставании, что желала покончить с этой историей как можно быстрее. Разве не согласился бы человек, попавший в застенки пыточной, побыстрее отправиться на виселицу, лишь бы только не развлекать далее палача? Так и я стремилась сбежать от Хорвика и не видеть больше его лица, хотя понимала в глубине души, что путешествие в одиночку — гибельно для меня глупой девчонки, с трудом управляющейся со своей клячей. «Ты совершаешь ошибку». Что еще он мог сказать? Конечно же, это была правда. Хорвик был всегда честен со мной. «Если я не вернусь, то совершу предательство», — твердо ответила я. «А это гораздо хуже ошибки». Я могла бы не произносить этого вслух. Хорвик знал, что нет смысла просить меня идти с ним. Та ель, к которой он привязался, вопреки доводам разума, не могла оставить своих близких в беде. А другая ель, другая не была ему нужна. И я, в свою очередь, также ясно понимала, что не могу просить демона идти со мной, поскольку это означало обречь его на бессмысленную смерть. Скажи, я не хотела говорить глупые слова прощания, оттого приберегла для этой минуты самый важный вопрос — «Скажи мне, Хорвик, ты сумеешь исцелиться? Это возможно?» «Откуда же мне знать?» — вздохнул он. «Все, что мне известно, я уже рассказал тебе. Хотя... могу еще показать. Смотри». Он распахнул ворот своей рубашки, не обращая внимания на холод, и я увидела, что на его груди проступило черное пятно, похожее на огромный кровоподтек. Но это не был след удара. «Я хорошо рассмотрела, где чернота гуще, и поняла, что причина ее таится глубоко внутри». «Это сердце», — сказал Хорвик. «Мертвое человеческое сердце. Оно горит изнутри с тех пор, как я решил, будто способен колдовать по-настоящему. Поспешное, тщеславное решение. Быть может, выжди я немного, и все обошлось бы, но сейчас поздно сожалеть. Мне нужно другое сердце». Сердце демона. Только оно может выдержать тот дар, который я собираюсь вытребовать от магии, как сын высшего существа. Чем дальше на север, тем дичее места, и тем крепче там помнят старый порядок. Если я где-то и найду высшее существо, пробравшееся в мир людей на охоту, то только в северных пределах. Он произнес это с нажимом, и я догадалась. Хорвик дает мне знать, где его искать. Последняя лазейка для бедной глупой ель, которая успеет опомниться и повернет обратно. Я знала, что никогда не воспользуюсь ей, но приняла этот прощальный дар с благодарностью. Хорвик отсыпал мне горсть золота из своего бездонного кошелька, на этот раз не сказав ни слова о том, что оно принесет мне несчастье. То ли он поверил в то, что я стала чуть мудрее, то ли думал, что неприятности на мою голову свалятся еще до того, как я достану первую монету. Мы расстались около ничем не примечательной безымянной деревушки и отправилась по дороге, ведущей на запад, а Хорвик, как и говорил, избрал путь на север. Моя тропа, кое-где отмеченная старыми высокими камнями с рунными узорами, вела к покатым серым склонам. Там, как мне сказали, горы идут на убыль, а средь холмистой равнины течет спокойная река, берущая свое начало на тех самых пустошах, которые были мне знакомы. Хорвику досталась дорога куда опаснее. Ему предстояло вновь взбираться к очередному горному перевалу, спрятанному так высоко в горах, что из долины его не увидать. Вечный холодный туман скрывал те вершины, на которые указывали ему крестьяне взмахами усталых, огрубевших рук. Впрочем, на лице Хорвика не отражались ни тревога, ни страх, и лишь во взглядах, обращенных на меня, я угадывала сожаление. Или же желала там его увидеть». Я не оглядывалась и не знала, оглядывается ли он. Вернее сказать, я трусливо сбежала, не желая продлять свои мучения ни на мгновение дольше. С этой частью истории Ель нужно было покончить. Поначалу я не могла поверить, что осталась одна. Все так же я не чувствовала ни холода, ни голода, а голова горела от мыслей о Хорвике. Как он смотрел, что он говорил, где он сейчас и что чувствует, Его было так много в моем воображении, что ощутить его отсутствие в полную меру все еще не получалось. Его больше нет со мной. Внезапно обрывался лихорадочный бег моих мыслей, и сердце пропускало удар, словно почуяв опасность. Снова я вспоминала, терзалась, мысленно спорила, чтобы вернуться к тому же итогу. Его нет со мной. Не знаю, сколько раз я прошла по этому кругу, прежде чем разрыдалась так громко, что это больше походило на крик. А дорога, пересекающая песчаный дол чуть наискосок, все так же петляла от камня к камню, от селения к селению, и моя славная коротконогая лошадка, ненавидевшая от души горные дороги, сама по себе шла быстро и ровно. Места здесь были бедными и мирными, вряд ли кто-то сумел бы обогатиться разбойным промыслом в этих краях моей проницательности оказалось достаточно для того, чтобы сообразить. О пустошах жители Дола наслышаны неспроста. Должно быть, многие из них, оголодав за зиму, с наступлением теплой поры, отправлялись этим же путем к Сальгеровому полю, ровно за тем же, зачем туда шел мастер Глаас. Родные места для них оставались эдаким убежищем, где грешно вспоминать о летнем лихом промысле. Так и вышло, что долину я миновала безо всяких приключений, полностью погрузившись в тяжкие мысли и воспоминания, от которых грудь изнутри жёг огонь, который не затухал и не обращал сердце в пепел, а мне порой хотелось, чтобы оно выгорело изнутри, как у Хорвика. И снова я думала о нем, только о нем одном. Пологие горы у восточной оконечности долины незаметно превратились в холмы, кое-где уже покрывавшиеся первой зеленью. Здесь дышалось от чего-то легче, чем в песчаном долу. Быть может, я устала от гор, нависающих над моей головой, закрывающих солнце и небо. И деревья здесь походили на деревья, а не на уродливых карликов, цепляющихся за камни своими искривленными корнями руками. Вновь перед копытами моей лошади заплясали маленькие вихри. Духи равнины были куда приветливее, чем их горные собратья, забрасывавшие наш с Хорвиком костер мелкими камешками». Я научилась чувствовать настроение невидимых созданий. Нет, они не отличались добротой, однако им было любопытно поглазить на человека, который умеет читать их знаки и не боится откликаться на зов. Люди давно уж разучились соседствовать с духами, но Хорвик, быть может, сам того не желая, научил меня видеть скрытое. Это не походило на чтение мыслей. Я не разбирала никаких слов, да и вовсе не слышала речи, хоть сколько-нибудь похожей на человеческую но знала. К духам малых и больших ручьев, трав и деревьев, дорожной пыли и старых камней вернулась сила, переполнившая их радостью и жаждой жизни. Мир переменился. Старые времена перестали казаться им блеклым сновидением, почти стершимся воспоминанием, и они с восторженным удивлением передавали друг другу вести. Лучи солнца, соки земли и порывы ветра исполнены магией, как прежде — Волшебство вернулось в мир людей, глупых созданий, не умеющих толком им пользоваться. Кем была я в их глазах? Как мне казалось, высшие создания забавлялись над моей открытостью и отвагой. Бывает так, что детеныши лесных зверей, еще не знающие страха, подходят к людям и позволяют себя коснуться. Даже самые черствые сердца смягчаются при виде беззащитных и доверчивых существ, и самая грубая ладонь порой тянется, чтобы погладить мягкую шорстку. Человеческий век и человеческий разум были для духов ровно тем же, что для человека жизнь жалкой полевки, чего бы им не забавляться с нами так же, как мы забавляемся с прирученными зверьками. Однажды, остановившись на ночлег в безлюдной лощине, я вновь вспомнила Хорвика и плакала, пока не уснула, завернувшись в плащ перед догорающим костром. Перед самым рассветом я проснулась от того, что кто-то гладит меня по волосам. «Человек, человек», — приговаривал нараспев странный голос, и я вспомнила, как трудно давалась речь господину Казира, хранителю Таменского замка. «Не поворачивайся», — сказала я сама себе. Настоящего испуга я не ощущала, — но знала, что смотреть на ночного гостя нельзя, равно как и заговаривать с ним. Неведомое существо продолжало перебирать мои волосы, то напевая, то издавая сочувственные звуки, похожие на щебет птиц. Перед моими приоткрытыми глазами мелькали длинные когтистые пальцы, каждый коготь словно выточен из янтаря, но я продолжала притворяться, будто крепко сплю. Милость духов следовало принимать учтиво и покорно. Когда красное рассветное солнце показалось между ветвями деревьев, касания стали все легче и незаметнее, а затем и вовсе превратились в простой ветерок. Ни единого следа не отпечаталось в зале костра, но я знала, что мне не почудилось. Некое создание сжалилось надо мной и всю ночь утешало, как могло. Неудивительно ли? Мой сон оберегали хоронили меня в пути от опасностей и сочувствовали бедам, пусть даже и не понимая, от чего плачет глупое смертное существо и куда направляется. Остерегаться отныне мне следовало только людей. Мир людей изучил ель, принюхался и ощупал, а затем позволил ей стать своей частью. Я не была настолько глупа, чтобы не понимать. У этой монеты есть оборотная сторона, и на ней отчеканен знак, делающий меня чужой в привычном мире смертных — Колдуньи из меня не вышла, и сил не прибавилось. Однако люди, отмеченные милостью духов, никогда не смогут жить прежней обычной жизнью. Меткой новонародца невидима, но чуют ее даже сущие болваны, пусть даже объяснить свой страх не могут. Что ж, оставалось утешаться тем, что мир людей без того относился к рыже ель не слишком-то доброжелательно. Немногое же я потеряла. Холмистую равнину, согреваемую лучами почти весеннего солнца, называли подгорным краем, а здешнее королевство именовалось Кардуэлом. Восточные пределы равнины, оставшиеся за моей спиной, очерчивались зубчатой синеватой полосой, и я часто оглядывалась на нее, не в силах отогнать мысли о Хорвике. Где-то там, далеко в горах, Он подгонял своего коня, торопясь до наступления сумерек найти безопасное место для ночлега, укрыться от непогоды и горной нечисти. Я же могла не спешить. Подгорный край был местом обжитым. За каждой рощей пряталась деревушка, где можно было попроситься на ночлег и разжиться с ясными припасами. Дороги и тропы никогда не бывали безлюдные. Взобравшись на холм, я хорошо видела, кого повстречаю на своем пути, и от того Жизнь казалась чуть более простой и ясной. Словно игрушки в руках невидимого кукловода двигались далеко внизу крестьянские повозки, детишки с вязанками хвороста, пешие путешественники в выцветших плащах и всадники в плащах побогаче. Кто-то направлялся мне навстречу, а кого-то я нагоняла, с трудом пустив свою лошадь вскачь. Все дороги здесь вели к реке, и вскоре я выяснила, что путь мой лежит к городку Эли где, как мне рассказали, можно уплыть на речном корабле хоть вверх по течению, хоть вниз. В подгорном крае люди знали об окружающем мире куда больше, чем в уединенных горных долинах. Река Ахлоу была известным торговым путем, проходившим по землям сразу нескольких королевств, и прежде чем достигнуть моря, успевала принять в себя сточные воды двух столиц. Об этом мне с гордостью рассказали нищие, просившие милостыню у самого большого храма Эли. «Лаэгрия», — произнесла я, глядя на них с надеждой, — «вы слыхали о таком королевстве?» а «Отчего же не слыхать?» — ответил мне старичок, непрерывно чешущий свою бороденку. «Богатые земли к западу от пустошей, проклятые земли, не стоит тебе туда ехать». «Это еще почему?» — с настороженностью спросила я, суеверно видевшая в каждом слове дурное предзнаменование. «А потому что там творится всякая чертовщина!» Нищий рассуждал так важно, точно сами боги поручили ему выносить приговоры чужедальним королевствам. «Виданное ли дело воевать с демонами в наши время Разве не слыхала ты, что на них напали целые полчища чудищ, которые выбрались не иначе, как из преисподней? Верный знак того, что в тех краях живут одни нечестивцы и безбожники!» «Так разве в этом вина королевства?» Рассуждения старика показались мне весьма обидными для Лаегри. И зачем порочить его жителей эдакими измышлениями? Никто в здравом уме не призывает на свои головы смерти беду. Оно-то так, для виду согласился нищий, но по лицу его было видно, что мнение своего он не сменит. Однако в благословенном нашем кардуэле такого не случалось, равно как и в Хоке. «Добром соседе подгорного края, что ниже по течению». «И я скажу так, что в королевствах, где каждый достойный мещанин жертвует в храмы каждому празднику не менее полукроны, бесам делать нечего. Спроси любого, благочестивы ли кардуэльцы, и тебе ответят, что в этом деле сравняться с ними разве что славные хокцы. от того то в этих краях не видали ни духа, ни призрака, уж лет сто». Усомниться в исключительных добродетелях местных жителей вслух я не посмела, но с некоторым злорадством подумала, что вскоре гордиться им будет нечем. Каждый заброшенный колодец окажется набит нечистью под завязку, не говоря уже про подполы, погреба и склепы. Нищий тем временем смотрел на меня все с большим подозрением, а затем осведомился, из каких краев я родом. «Разумеется, из Хока, да прибудет с ним милость богов», ответила я, не моргнув глазом, и направилась к речному порту, путь к которому легко было угадать благодаря парусам, белеющим над крышами приземистых домов. Там я свела знакомство с громогласной капитаншей Сэмс, которая с гордостью прохаживалась около своей плоскодонной посудины и узнала от нее, что путь в Лаэгрию чуть проще, чем мне казалось до сей поры. «Зачем тебе, девица, забираться к черту в зубы?» грохотала она, подбоченясь. гаже пустоши пустошей места и не придумать!» Я к ним и приближаться-то не желаю, поворачиваю уже об его брода. Ежели тебе нужна Лаэгрия, то плыви со мной до дымных земель, а там сходи на берег и езжай на запад, к самой лаэгрийской столице. Оттуда уж направишься куда твоей душе угодно, хоть в Тамельн, хоть в Брукот. Кто тебе сказал, что через Сальгерво поле дорога ближе? Это порядочный крюк». Я молчала, не желая показывать, насколько плохо знаю географию. И в самом деле, к пустошам я направлялась лишь потому, что мне было знакомо их название. Разумный Хорвик наверняка бы начертил в пыли подробнейшую карту, чтобы растолковать мне, как соотносятся пределы Хока, Кардуэла и Лаэгрии. Но теперь мне приходилось поверить на слово госпоже Сэмс. «Столица Лаэгрии». Я вспомнила, как мы с дядюшкой собирались отправиться в Лермус после того, как окончится Тамельская ярмарка. И вздохнула. «Да чего же простой и безбедной казалась мне прошлая жизнь?» «Но клячу твою я на борту не потерплю», — говорила между тем госпожа Сэмс. «У меня не королевский фрегат, чтоб перевозить на нем лошадей. Мелькузина — славная речная лодка, лучшая на весь Ахлоу, но возит она только коз, не более того. Одну козу за раз, с этим строго. Я всем говорю, да, моя добрая». «Однако, ежели одна коза уже в лодке, вторую не возьму, хоть на коленях просите». Из этой речи можно было составить ясное представление о Мелькузине, речном суденушке, более всего похожем на гигантское корыто, вроде тех, в которых стирают исподние прачки. Вся его дощатая палуба была завалена пожитками крестьян, везущих из Эли добро, которого не водилось в приречных деревушках. Имелась и та самая коза, истошно блеевшая над водой. Ей вторили перепуганные куры, хлопающие крыльями в своих деревянных липких клетках, поставленных одна на другую. Сами путешественники сидели верхом на своих торбах и мешках и болтали без умолку, пересказывая друг другу волнительные впечатления от поездки в город. Помощники госпожи Сэмс с громкой руганью чинили парус, не желавший подыматься, как ему положено. Шустрые перекупщики, не весть откуда, прознав про мой разговор с капитаншей, уже вертелись неподалеку, поглядывая на мою лошадку, которой я так и не дала имя. «Что ж», — подумала я, — «быть может, одному господину-демону и показалось бы, что болтаться в этом корыте-курятнике, да еще и за компанию с козой, недостойно тех, кто желает победить великую чародейку. Но мне-то с чего нос воротить». Путешествовать верхом мне порядком надоело, а пиратов, как уверила меня госпожа Сэмс, здесь давно уж в глаза не видали. Должно быть, бедняги померли от тоски, в очередной раз завидев набитую курами и козами лодку. Таково было мое мнение. Итак, я продала за бесценок лошадь, пожелав ей никогда более не видеть гор, и оплатила свое право сидеть на палубе мелькузины, готовящейся идти вверх по течению. Судьба, видимо, решила показать мне, что без Хорвика я не представляю собой ничего особенного. Вновь я очутилась среди тех, кто мог бы счесть меня ровней, и путешествовала так, как полагалось мне по праву рождения. Между клетками с домашней птицей и выводком крестьянских детишек, которые никак не могли разделить по справедливости между собой склеившиеся леденцы. Их родители без устали болтали обо всем, что приходило им на ум. Погода вчерашняя и сегодняшняя, именины и похороны, цены на зерно и подати на скотину. Сдается мне, лодка могла доплыть до самого края света, прежде чем им наскучит обсуждать свое житье-бытье, которое наверняка показалось бы смертельно унылым кому-нибудь вроде Хорвика. Время от времени они устраивали перебранку с подчиненными капитанши Сэмс, когда те безо всяких церемоний топтались по их пожиткам или толкались, перетягивая какие-то канаты по палубе. От усталости и качки я большую часть времени дремала, закутавшись в плащ. И иногда, глядя с просонья на обычных людей, чьи разговоры и повадки были мне так знакомы и понятны, ловила себя на мысли. Уж не приснилось ли мне все? Рыжая чародейка, демон, Асталана. Этого не могло произойти со мной, самым обычным человеком. С кем угодно, но не со мной. Меня пытались расспрашивать о том, куда держу путь, но я отвыкла от праздной болтовни и отвечала нехотя. Чем могли помочь эти разговоры, если мне следовало думать о тех, кого я должна спасти в Тамельне? Что я могла противопоставить могуществу злой колдуньи? Как обойти ее ловушки и пробраться к околдованному Агаста? Поверит ли он мне? Сумеет ли освободиться от власти рыжей ведьмы? Временами казалось, будто я, потерявшись между явью и сном, рассуждаю о какой-то чудной выдумке, в которую зачем-то поверила всерьез. Если бы добрые попутчики, с которыми я разделила скромный ужин в первый вечер путешествия по Ахлоу, узнали о моих мыслях, то наверняка решили бы, что из-за влажного холодного ветра я подхватила речную лихорадку, да я и сама иногда так думала, выдохшись от тщетных размышлений». Солнце, словно сжалившись надо мной, в вконец измученной мрачными мыслями, перед самым закатом вышло из-за туч и осветило реку, превратив ее серые мутные воды в море огненных бликов. Люди торопливо снимали головные уборы и подставляли лица теплым лучам, надеясь хоть немного согреться перед долгой сырой ночью. Я тоже, помедлив, откинула капюшон плаща и зажмурилась, запрокинув голову. Что-то дрогнуло в душе, отогретое первым весенним теплом, И внезапно я поверила, что жизнь моя простая и обыдена, как все то, что меня сейчас окружает. Забылось прошлое и будущее, ушёл страх, а опасность превратилась в глупую фантазию, в страшную сказку. Резкий вороний крик нарушил мои мысли. Я вздрогнула и принялась искать взглядом то, что так испугало меня, быть может, почудилось. Но нет, одинокая ворона и вправду сидела на ветве дерева, склонившегося над рекой. Предчувствие смертельной опасности вновь охватило меня, как будто я угодила в ту же сеть, из которой только что каким-то чудом удалось выскользнуть. Мне не позволено было радоваться солнцу и жизни, как остальным. Я торопливо накинула капюшон, пряча свои рыжие волосы от глаз ворон, людей, духов и тысяч глаз невидимых соглядатаев ведьмы. Они могли быть повсюду. Ведьма всесильна. «Что там? Ворона?» — спросила какая-то пожилая тетушка, подслеповато щурясь. — Раньше говорили, что воронье держится поблизости к разбойничьему логову, но теперь-то никаких разбойников в здешних краях не осталось. Повыявились. — А еще вороны служат чародеям, — едва не выкрикнула я. Доносят им обо всем, что видят, рыщут померу, выслеживая врагов. Но, оглянувшись и увидев вокруг спокойные простые лица, я прикусила язык, Слова эти прозвучали бы воистину безумно, и страх мой со стороны виделся бессмысленным и нелепым. Ох, как бы я хотела забыть о страхе. Но даже себе я не могла лгать. Вся моя жизнь превратилась в ожидание встречи с чем-то неизъяснимо ужасным, безжалостным и всесильным. «Впереди еще долгий путь», — сказала я себе, пряча дрожащие руки. «Я что-нибудь обязательно придумаю, и эта ужасная история наконец-то закончится», «Больше не придется бояться и прятаться. А затем?» «Затем я найду Хорвика, нравится это ему или нет». Повторяя самой себе это немудрёное напутствие, я дождалась ночи и, последовав примеру своих спутников, улеглась в уголке, прислушиваясь к каждому всплеску и шороху. Заснуть у меня в первую ночь на реке так и не получилось. Однако утро наступило мирно, и я все еще была жива, Ворон более на нашем пути не попадалось, и Мелькузина медленно двигалась вверх по течению, расправив свои потрепанные паруса. Повинуясь командам госпожи Сэмс, речная посудина приставала к берегу, торопясь доставить груз или же принять на борт новые пожитки вместе с их владельцами. «Если бы не тяжкие мысли, от которых я не могла и не хотела избавляться, это путешествие понравилось бы мне», Река петляла между пологих берегов, плавно неся нас, как пушинку, мимо полей, лесов и поселений. Что-то волшебное было в том, как быстро проносится чужая жизнь мимо твоих глаз, словно сон. Вот был городок, полный жизни и шума, а вот он скрылся с глаз, словно почудился. И ничего. Ровным счетом ничего опасного и страшного. Это ли не удивительно? Так и вышло, что к дымным землям Названным так из-за того, что в старые времена здесь коптили небо бесчисленные костры угольщиков, я добралась, уже уверившись в том, будто путешествие мое к Тамельну будет мирным и тихим. «Боги дают мне время, чтобы я обдумала, как победить рыжую чародейку», — решила я. Но, должна признаться, до сих пор ничего толкового я придумать не смогла, — Оставалось только положиться на волю небес, которые зачем-то до сих пор хранили мою голову от гнева людского и нелюдского, и продолжать свой путь. С корабля госпожи Сэмс я сошла под вечер и очутилась в городке, именуемом Оукдал, но чаще его звали Оук. Городишка был весьма неказист и не заслуживал столь звучного имени, в этом вполне сходились во мнении местные жители и путешественники. «Здесь приграничные земли!» сказала мне на прощание капитанша. «В старые времена эти края принадлежали Лаэгрии, и о том здешний люд неохотно вспоминает, так что лишний раз не говори, куда направляешься. На самой околице Оука есть постоялый двор «Золотая муха». Там и спросишь, не едет ли кто на запад». Поблагодарив ее, я отправилась на поиски мухи в надежде, что если уж не найду там попутчиков, то куплю клячу. Постоялый двор этот, видимо, не пользовался доброй славой. Горожане неохотно отвечали на мои вопросы и морщились, заслышав непривычный выговор. Узкие переулки пригорода походили на помоечный лабиринт, а затем и вовсе завели меня в редкий лесок, где смутно угадывались остатки старого кладбища. Дурные воспоминания всколыхнулись во мне от вида каменных надгробий, и едва различимых в зарослях колючих кустов. С чего это хозяину постоялого двора — Захотелось обосноваться в таком дурном месте, подумалось мне с некоторой досадой, но я знала, что у подобного решения может иметься множество разумных объяснений. Не вполне законные дела, которые лучше проворачивать подальше от чужих глаз, или полученные в наследство от дальней тетушки на дел земли. Не стоило винить золотую муху в том, что на мою долю выпало слишком много злоключений, научивших меня бояться собственной тени. Сказав себе это, Я смело направилась к огоньку, замеченному вдали, и все свои дурные предчувствия отнесла насчет собственной мнительности. Постоялый двор показался мне местом тихим и безлюдным, несмотря на изъезженную дорогу. В окнах, однако, горели лампы, и вывеска с огромной пучеглазой мухой сияла точно лучше из местных достопримечательностей, на свет здесь не скупились. Во дворе я не увидела ни единой живой души, да и у входа никто не околачивался — «Не такая ты важная птица, чтоб тебя встречали», — сказала я сама себе. «В самом деле, ни повозки, ни коня, ни по клаже». Испытывая некоторое смущение, я вошла внутрь и невольно втянула воздух носом с совершенно неприличным шумом. Кого-то здесь ожидал прекрасный стол, накрытый с роскошью, практически невероятный для захудалого постоялого двора. Чего здесь только не было. И целиком запеченный гусь, и огромный жареный карп, и бараньи ребрышки — горячее вино с приправами, горы свежайших булочек и яблочный пирог. После речного путешествия я порядком оголодала, оттого мне показалось на мгновение, что этот чудесный вид — плод моего воображения. Но нет, все это было совершенно настоящим и ждало своего едака «Должно быть, сюда приехал очень богатый господин и приказал подать самое лучшее», — подумала я, сглатывая слюну. а «Вот и славно». Наверняка на кухне полным-полно остатков, и мне не придётся довольствоваться утренней подкисшей похлебкой. С этой воодушевляющей мыслью я закричала, что было силы. «Эй, хозяин!» Но так и не дождалась ответа. Все, кому полагалось сейчас здесь находиться, словно сквозь землю провалились. «Есть тут кто-нибудь?» Вновь позвала я, сколько было силы, но итог был ровно тем же. Недоброе предчувствие вновь шевельнулось в глубине души, но я отогнала его, напомнив самой себе, как испугалась на реке какой-то глупой вороны и не спала всю ночь, ожидая беды, которая так и не случилась. «Раз никто не отзывается», сказала я вслух, обращаясь к стенам и потолку, «то мне не остается ничего другого, как сесть за этот стол и перекусить, пока не вернутся слуги или хозяин, или все вместе. Разве мне есть дело до того, где их носят, «Нет, я им не госпожа, но я гостья, и весьма голодная гостья, а гостей положено кормить. Разве случится большая беда, если я возьму что-то отсюда? Обещаю, что заплачу за эту еду ровно столько, сколько мне скажут. У меня есть деньги. Ну, слыхали? Я сажусь на этот прекрасный стул и беру еду с этого прекрасного стола». бессмысленная эта речь придала мне решительности, хотя в глубине души я более всего хотела сбежать со всех ног. Медленно и безо всякой уверенности я присела на краешек стула, покрытого вышитым покрывалом, и потянулась за тарелкой. Затем налила в изящный кубок вина и поднесла к губам. «Нет, что-то здесь не то», — кружилась в голове мысль. «Я делаю вовсе не то, что хочу, словно по чьей-то чужой воле. А если я подчиняюсь чему то неслышимому приказу, то значит дело в...» «Магия!» — вдруг сказала я вслух. «Это колдовство!» И звучание моего голоса разрушило тонкое плетение чар. Все здесь было опутано ими. Я уже видела, чувствовала, знала. Морок развеялся, я вскочила со стула, опрокидывая посуду и путаясь в складках богатой скатерти, думая лишь об одном — бежать. Но она уже стояла напротив, неслышно появившись в свете бесчисленных свечей и ламп и блистающая ярче самого прекрасного из драгоценных камней. Алые волосы, не спадающие до самого пола, как кровавые волны. Лицо белее снега, без единого изъяна. Яркие глаза, светящиеся, словно морская вода, на которую падает солнечный луч. Хрупкие пальцы жемчужно-бледного оттенка. На одной руке их было пять, на другой — четыре. «Кто-кто сидел на моем стуле?» Медленно и нараспев произнесла она, усмехаясь. «Кто-кто пил из моего кубка?» В тот миг я поняла, что для меня все кончено. Разум говорил, что выхода нет, ловушка захлопнулась. Но мое тело подчинялось не разуму, а страху, и оттого я пыталась отступить, броситься в сторону, ползти, забиться в первую попавшуюся щель. Мне не дали ступить и двух шагов. Чья-то стальная рука схватила меня за волосы и швырнула к ногам рыжей ведьмы. От удара перехватила дух и потемнело в глазах. Я видела только блеск золотого шитья, украшавшего подол ее платья, а затем мерцающие узоры колыхнулись, ожив на мгновение, и из-под бархата показалась крошечная, почти детская ножка. Чародейка наступила на мою руку, безжалостно до хруста впечатывая ее в пол. Я вскрикнула, приходя в себя от боли, и она довольно рассмеялась. Поднимите ее, приказала она. Как рано! Слишком рано. Наверняка я думала и о чем-то другом. Но позднее, вспоминая события того вечера, мне казалось, что то была единственная мысль, пронзительный крик отчаяния, разрывавший мою голову изнутри. Да и что еще могут думать люди, заглянувшие в глаза собственной смерти? Кто готов к встрече с ней? От ужаса я ослепла и оглохла разом, задыхалась и тряслась всем телом, отчаянно желая, чтобы это оказалось очередным ночным кошмаром. Но в черноте, заливший мир вокруг меня, уже мерцало нежно-молочное сияние, проступал бледный прекрасный лик, и я затихла, пораженная, испуганная его нечеловеческой красотой. До сих пор мне приходилось только воображать лицо рыжей ведьмы, доверяя рассказам Хорвика или той девчонке, дочери-служанки из Тамельского замка. Я видела чародейку во сне, среди заснеженного леса и стоптанного следами маленьких босых ног. Но в тех снегах она оставалась вечным ребенком, тем самым, что накануне принес в жертву свою семью и не успел еще оттереть руки от крови, а сейчас передо мной стояла женщина в расцвете своей юной красоты. Все еще хрупкая и тонкая, словно стебелек, но уже не та измученная девочка, злые зеленые глаза, которые жгли меня каждую ночь во столана от Отчего-то я думала, будто на лице ведьмы, сколь бы молодым оно ни сохранилось, благодаря магии, отразятся прожитые годы, а по глазам можно будет прочесть, как много горя она причинила людям. Но нет, чародейка была совсем иной. Ничего злобного или порочного не угадывалось в ее чертах. Напротив, лицо ее выглядело удивительно чистым, юным и чуть печальным». «Глаза в моих кошмарах, светившейся фосфорической звериной зеленью, оказались безмятежными и глубокими, словно лесные озера. Вовсе не злой колдуньей, не могущественной чародейкой она была, а прекраснейшей из лесных фей, сказочной девочкой-принцессой, спускавшей свои косы из окна заколдованного замка. Вот только косы эти были не золотыми, как у ангелов или принцесс, а темно-рыжими, или же, скорее, винно-красными». Никогда я еще не видела людей такой удивительной масти, а уж блестели ее волосы ярче любых шелковых нитей. Любой бы посчитал себя низким и грубым созданием рядом с этим чудом утонченной красоты. и Я ощутила себя некрасивой, отвратительной, настолько, что даже в существовании моем не имелось никакого смысла. Наверняка это колдовство, окутывавшее чародейку с головы до пят, вкрадчиво нашептывало, как я ничтожна и омерзительно, но понимая это, я не могла сопротивляться. Если бы нас поставили рядом и спросили у толпы, чего заслуживает неотесанная девчонка-простолюдинка, посмевшая нанести жестокое увечье столь прекрасному созданию, то люди дружно выкрикнули бы: Смерти! Даже зло, причиненное ею, могло показаться утонченным и прекрасным, а моя правда грязной и низкой. О, Рекхи не мог не полюбить ее, северную принцессу, в глазах которой сияние бесчисленных звезд над молчаливыми снегами, а в волосах — блеск льда, залитого кровью. Когда-то я уже испытывала нечто схожее. Жена господина Агаста была гораздо красивее меня, но я все же поверила в то, что могу ее превзойти, ведь Вейдена — всего лишь женщина, А на весах, определяющих право человека на любовь, пылкое сердце и преданность могут сравняться с красотой и знатностью. По крайней мере, мне достало глупости, чтобы в это поверить. Но история реки была совсем иной, и красота ведьмы заключала в себе гораздо большее, чем красота смертной женщины. Тьма и мудрость стояли за ней, губительная страсть и нечеловеческая сила. Решительность, позволяющая без колебаний убить любого — и способность пожертвовать всем ради великой цели, а целью этой было служение магии. Таким мог стать доро, Даро, сумея набуздать свое безумие, и к этому же идеалу стремился полудемон Рекхе, сын Асталанской колдуньи. Разумеется, рыжая ведьма восхищала его. Гораздо больше, чем обычного мужчину, восхищает красивейшая из женщин. От этой мысли мне стало так больно, что сердце едва не разорвалось, Но человек вроде меня может жить и без сердца, не так ли?